Лорд поменял позу и чертыхнулся, угодив локтем в тарелку с яблочными шкурками. «Ну и свалка», — пробормотал он. Кровать и впрямь напоминала свалку. На ней лежало все, что должно быть под рукой, когда не можешь стать за нужной вещью сам, и еще много лишнего. Мы сидели в окружении одежды, еды, пепельниц, магнитофона, кассет и куча отходов от потребления всего этого. Среди кроватного бедлама табаки в ярко-малиновой жилетке, увешанной амулетами, бусами и значками, смотрелся очень к месту, как живое продолжение окружавшего нас мусора. Я, наверное, тоже. Огорчённый скудостью моего гардероба, табаки подарил мне одну из своих жилеток, сшитую, судя по всему, из старого половика, с треугольными красными пуговицами. Только мне не хватало шоколиного гонора, чтобы нормально себя в ней чувствовать. А вот лорд и сфинкс на центральной кровати смотрелись чужеродно. Хотя табаки очень старался чем-нибудь украсти их. Со двора донесся еле слышный пересвист флейты. От нечего делать я разглядывал стены. На стенах в четвёртой всегда находилось что-нибудь интересное. Например, хвост пришпиленного к потолку воздушного змея. Хвост зигзагом спускался с потолка и скрывался за спинкой кровати. И весь состоял из бумажных самолетиков, По большей части истрёпанных и потерявших форму. Стало интересно, истрепались они уже на стене, или змей все же когда-то летал? «А этого змея когда-нибудь запускали?» спросил я осторожно. Табаки повернулся ко мне, с неприступным видом все еще обиженного человека. Но не удержался. «Это на самом деле не змей», — пробурчал он. «Это инструмент для удаления». «Для чего?» — шакал демонстративно вздохнул. «Ти никогда не хотелось удалиться с концами? Вот как раз для этого. Если его запустить, он превращается в дверь. Или в окно. В общем, открывается проход в иные миры. Если с этой стороны запустить в него камнем, камень исчезнет». Табаки был битком набит такими историями. Наверное, он мог рассказать что-то похожее о каждом клочке бумаги на стене. Он любил рассказывать. Чтобы порадовать его, я изобразил крайнюю заинтересованность. «А человек?» «Хм, человеку сложнее. Ты когда-нибудь пробовал допрыгнуть до воздушного змея, когда он в воздухе?» «Можно встать на него, когда он лежит на земле». «Нельзя!» — возмутился шакал. — В том и весь секрет, что на Земле это обычный змей. Я согласился, что иначе было бы слишком просто. — Хм, ещё бы, — сказал табаки. Половина старших ушла через него, из прошлого выпуска. Однажды утром мы проснулись, а их больше нет, только змей мотается над двором. Они привязали его к перилам крыльца, представляешь? Мы забрали его на память. — Как же они допрыгнули? Табаки вытаращился на меня, как на идиота. «Никто не знает! Это их великая тайна. Знаменитая тайна старшеклассников, понятно? Лучшие умы дома сломали себе мозги, пытаясь ее постигнуть». Ворона на нет слетела со шкафа и рухнула сфинкса на плечо. С таким видом словно собиралась совсем в другое место, но по пути обессилила и приземлилась, где смогла. «Я никогда не думал, что птица может быть неуклюжей. Если только это не индюк. Но вот уже четыре дня ворона-горбача всячески убеждала меня, что я был неправ. Очень хотелось протянуть руку и подправить ее, потому что ее кренило на бок, но я знал, что делать этого не стоит. У вороны, как и у всех здесь, были свои фобии. С полминуты она провисела под почти прямым углом к сфинксу, потом сорвалась и, отчаянно хлопая крыльями, упала. Хорошая девочка! Пропел табаки, выковыривая ее из складок пледа. Эй, а давайте запустим змея и бросим в него на нету, предложил я. Посмотрим, получится ли у нее перелететь вниз сюда. Ты можешь бросать ее куда угодно, проворчал лорд из-за журнала. Она все равно попадет вниз сюда. Она вообще, по-моему, из другого измерения. Ее сюда никогда не совпадает с нашим. «Бедняга не виновата, что полет ей преподавал Горбач», — обиделся за ворону Шакал. «От его уроков я сам чуть не взлетел», — огрызнулся лорд. «Продлись они еще немного, мы бы всей стаей научились летать. Она до сих пор промахивается мимо шкафа». Македонский взял у табаки птицу и посадил на шкаф. Лорд громко фыркнул. Вошел Горбач, ёжась от холода, с флейтой под мышкой и с дубовым листом, застрявшим в волосах. «Эй, а курильщик хотел отправить твою дочурку вне сюда?» Тут же наябедничал ему табаки. «В порядке эксперимента, представляешь? Безжалостно, бестрепетно!» Горбач вопросительно поднял брови. «Погоди!» — перебил я шакала. «Дай кое-что уточнить. Ты знаешь, что это такое, Горбач?» И я показал на змее. Горбач посмотрел на потолок, потом на меня. «Воздушный змей». «Табаки говорит, что это не просто воздушный змей». «Ну да, не просто», — легко согласился Горбач. «Так он тебе рассказал? Это ж была тайна. Мы договорились об этом не болтать. Лорд вроде как стесняется». «А чего он стесняется? И при чем здесь вообще лорд?» «Не понял я». «Ну, он стесняется своего герба. Мы используем змея как прикрытие. Видишь, он прилегает неплотно. Там большой зазор. Это от того, что под ним спрятан родовой герб лорда. Он его привез с собой, чтобы вечно иметь перед глазами. Не забывать девиз и все такое». Горбач спрятал флейту, висящий на спинке кровати чехол и подсел к нам. «Красивая вещь», — сказал он застенчиво. «Двуголовый дракон, весь в лилиях». Ты разбираешься в Геральдике, курильщик. Мм, я тоже не разбираюсь, но у них там все чего-то означает. Я смотрел на него во все глаза. Должно быть, вид у меня был идиотский, потому что табаки разразился счастливым смехом. Горбач был молчаливым, серьезным парнем. Я совершенно не ожидал от него дурацких историй в духе Шакала, да еще преподнесенных с таким артистизмом. Я перевел взгляд на лорда. Он полировал ногти и в целом вполне соответствуя моим представлениям о владеющих гербами аристократах. Табакин наслаждался. «А чего мне кажется, что если сейчас войдет слепой, я услышу третью подлинную историю о змее?» — спросил я. «Потому что так и будет», — сказал лорд. «А ты не понял, куда попал? Погоди, тебе еще предстоит пережить ночь сказок». «А что это?» — спросил я. «Скоро узнаешь!» — с оттенком угрозы предупредил табаки. «Совсем-совсем скоро!»